Глава вторая. Маскировочные свойства пузыриков открылись мне внезапно и нечаянно. Это случилось в тот момент, когда я еще до явления сияна рисовала печать на филейной части «Лан -Линь. Не знаю, где что сбойнуло, но эта коза проснулась не вовремя и едва не заорала, обнаружив склонившееся на ней чудище с круглой зеркальной головой слава всем богам я успела зажать еру от ладонью и приголубить еще одной порции сонного зелья но вот содержание задавленного вопля мелкой пакостницы меня озадачило она пропищала что то вроде чур меня это же ланлнь я далеко не сразу сообразила что невезучая главная героиня просто напросто увидела собственное отражение в моем зеркальном шлеме и оно даже не было искаженным из за кривизны зеркала поскольку я для собственного удобства давно сделала переднее забрало пузырика плоским. Вот этот инцидент и навел меня на интересную мысль. Несколько дней экспериментов, и все получилось. Я сумела придать пузырю форму отразившегося в нем лица. Все же Ци в этом деле незаменимая помощница, поскольку обладает некой собственной памятью. Иначе ничего не вышло бы. Я химик, а не художник и не скульптор. Ещё пару дней я развлекалась и тренировалась, украткой ловя зеркалом чужие отражения и примеряя на себя разные лица. А потом пришла ночь, и случился сиян с новостями. Да, Фикус пришлось посадить в реальный горшок, и он теперь пытался оправиться от потрясения на моём реальном подоконнике. Не бросать же было бы его товарища в нигде ей и так ему чуть ствола, божественную спину и задницу не обломала. Сиян тогда позорно сбежал. Точнее, выпнул меня в реальность. А Фикус так и остался в моих руках, даже с комьями земли на корневой системе. Не все о божью морду обтрясло. Вот и проснулась я с частичной сатисфакцией, боевым растением и многоматами в голове. А утром что? Утром сходила на занятия и стала думать, как быть дальше и куда применить новые особенности собственных пузырей. Ну и придумала, конечно. Рост до нужного пришлось добирать с помощью местной обуви. Сапоги на высоченной платформе придумали не в 20 веке, а гораздо раньше, в Китае. Прямо можно было не сапоги купить, а натуральные, катурные. Вот ходить на них — это другой вопрос. Это потребовало тренировки. А еще голос же. Пришлось вспомнить основы физики. Эта наука с моей любимой химией рука об руку ходит, и было бы странно не знать основ. Что такое звук, мне объяснять не надо. А память ЦИ лучше примитивной граммофонной пластинки, на которую можно было записать звуковые колебания. Вот только если тембр, тонкая мембрана из энергии, воспроизвести могла, то интонацию и манеру речи пришлось обеспечивать самостоятельно. «Опять же, репетиция — наше всё». И хорошо, что облик плюс голос Гу Юн Женя я помнила из Дорамы. Настроила более-менее подходящий, хотя, конечно, долго эта маскировка никого не обманет. Только в темноте, с расстояния как минимум в несколько метров, и если не буду двигаться. Но по плану больше и не потребуется. План придумался тот ещё. Сама в ужас приходила от его наглости и рискованности. «А что делать?» Это еще хорошо, что рядом с Лисом оставался мой верный шпион, по совместительству дракокотик. Он не стал вытряхивать из шерсти микроскопический пузырь-следилку, хотя и почуял его. Да и теперь возмущенный фырчал и сопел на меня, но послушно крался вместе со мной между павильонов на территории клана Мун. Я знала наверняка, где находилась та самая главная гнида, искалечившая психику ни одного ребенка, и полностью разделяла чувства санлиния. Более того, еще пока продумывала весь этот рискованный план, сидя в Академии, настраивала себя на то, чтобы не сорваться и вместо Лиса самой не пойти вершить вендетту. Моя задача — проследить, чтобы не пострадали те, кто не замешан во всей этой грязи. А дальше Сан Линь заслужил воплотить свою месть, не отвлекаясь ни на что и не будучи ограниченным во времени. В рамках же Дорамы все пройдет именно так, как и должно было». Козявкин шумно вдохнул воздух и едва слышно зарычал, опасно обнажив зубы. Его взгляд тут же загорелся яростью, стоило ему взглянуть на павильон, откуда доносилась музыка, и периодически слышались пьяные вопли. Именно там сейчас праздновал что-то «Мун Вейджо». Там все уже так перепились, что наши упражнения на крыше ничего внимания не привлекли. «Знаю, туда мы обязательно приберемся, но чуть позже. Пойдем» тихонько позвала я тигра-драконыша, ласково потрепав по загривку. Ментальная связь после запечатления не просто слова. Через нее передаются не только мысли-образы, но и яркие эмоции. Козявкин сполна хлебнул боли и ненависти к этой твари, пусть на самом деле их испытал не сам, а его мамуля. У меня было время собрать все необходимые сведения о каждом члене клана Муль, проверить их и убедиться наверняка, кто заслуживает месте санлиния, а кто такая же жертва судьбы. Почти все виновные и гульбанили сейчас в главном павильоне, что мне было только на руку. Но все по порядку. Первыми мы с Козявкиным навестили самые отдаленные домики, которым больше подходило бы название шалаши, и которые даже толком не охранялись. Здесь жили слуги, подмастерья, наложницы, жены и дети. Первой мыслью было усыпить всех привычным способом запихнуть в мешок перенести в безопасное место и сколько бы я так провозюкалась недели две войти усыпить слабеньким раствором буквально на несколько минут убедиться что тут только мои невинные клиенты на всякий пожарный отпихнуть колющую режущие тяжелые бьющиеся подальше привести в чувство расписать в двух словах что клана мун вскоре не станет а все кто рискнет упомянуть эту фамилию умрут на месте посоветовать драпать подальше Вручить денег, выдохнуть, в идеале. Не сразу, конечно, все получилось, и не так уж гладко. Не дура, понимаю, что всегда найдется та, кто будет кричать «Бьет, значит, любит!» И вообще хороший мужик, у тебя и такого нет. Зато все знают, что я из клана Мун. но ну, так и я не зря проверяла всех, не только виновных. Самых адекватных, необделенных лидерскими качествами, определила сразу и заранее. Вот им и передала образды правления и финансовую помощь, взятую из казны Муна, куда мы с козявки нам наведались в первую очередь. Да и пригодились все те же пузырьки, направленные на изменение голоса. Самым крикливым из протестующих их и навесило, даровав на время голосок мультяшного мышонка. Попытаются выступать, возмущаться и агитировать. Ничего, кроме нервного смеха, в ответ не получат. Зато адекватные товарищи, спасенные мною в первых рядах убеждали остальных топать с ними подальше отсюда. А может, в большей степени помогала определиться многозначительная клыкастая улыбка Козявкина, отправившегося с ними от павильона к павильону. Я тем временем усыпляла на подольше и пеленала уже тех, кого невиновным было никак не назвать. Почти все мужчины клана Мун либо делали это, либо наблюдали в первых рядах, либо покрывали. Хотя, не скрою, встретились несколько человек, кого заставляли молчать, шантажируя семьёй. Правда, они же, узнав, что их дети и жёны теперь в безопасности, пытались бросить совершить мстю великую всё в тот же главный павильон. Но там мы свернувшимся Козявкиным и сами справились. Я готовилась, изобретала боевые декогты, а эти свинины настолько упились в хлам, что хватило снова-таки банального эфира. Больше времени заняло пакование их в один мешок. «Ну что, Козявкин, подарок мы почти приготовили. Осталось правильно его подать». Заговорчески подмигнула я тигра тигродраконушу, скалившему зубы на мешок. «Пошли на ближайший погост. Тут идти минут пять, не больше. Поможешь мне копать». «Что? Не смотри на меня так осуждающе. Ты считала вообще, сколько народу мы отпустили, а сколько приготовили для мсти?» «А вот я считала». «Ровно столько могилок нам следует посетить». «Да не скули ты, шучу я. Копать не надо. Но помощь в переноске не помешает, учитывая, что мешок занят». «Давай, малыш, за дело». «Нам это все еще жечь, предварительно живописно разбросав тела, а после писать послание для народа».